Глава восьмая, часть первая. Почтовый поезд в Ирландию мчался сквозь ночь, или, правильнее сказать, сквозь темноту раннего утра. Периодически тепловоз издавал свой дикий гудок, похожий на вопль Банши. Банши — фигура ирландского фольклора, женщина, которая, согласно поверьям, Является возле дома, обреченного на смерть человека, и своими характерными стонами и рыданиями оповещает, что час его кончины близок. Поезд летел со скоростью больше 80 миль в час. Он шел по расписанию. Затем, несколько неожиданно, его скорость замедлилась, заработали тормоза. Колеса взвизгнули, стираясь о рельсы. Медленнее, медленнее. Проводник высунул голову из окна и заметил впереди красный сигнал, когда поезд окончательно остановился. Некоторые пассажиры проснулись. Большинство продолжало спать. Пожилая дама, встревоженная неожиданным торможением, открыла дверь и выглянула в коридор. Немного дальше одна из дверей вагона была открыта. В вагон с железнодорожного пути забирался пожилой священник с густой копной седых волос. Она сделала вывод, что он перед этим спустился, чтобы посмотреть, что случилось. Утренний воздух был довольно холоден. Кто-то в конце коридора сказал «Всего лишь сигнал семафора». Пожилая дама вернулась в свое купе и попыталась снова уснуть. Дальше по ходу поезда какой-то человек бежал по рельсам от сигнальной будки, размахивая фонарем. Помощник машиниста спустился с тепловоза на землю. Проводник, тоже спустившийся вниз, подошел к нему. Подбежал запыхавшийся человек с фонарем и заговорил «Ловяртом воздух!» «Впереди большая авария! Товарный поезд сошел с рельсов!» Из кабины выглянул машинист, потом тоже спустился вниз к остальным. У хвоста поезда шесть человек, которые только что взобрались на насыпь, залезли в поезд через дверь, оставленную для них открытой в последнем вагоне. Их встретили шесть пассажиров из разных вагонов. С заученной быстротой они завладели почтовым вагоном и отцепили его от остального поезда. Два человека в балаклавах стояли на страже у переднего и заднего купе, держа в руках дубинки. Балаклава — маска-шапка, текстильный шлем с прорезью для глаз и других частей лица. Мужчина в форме железнодорожника прошел вперед по коридору стоящего поезда, давая объяснение тем, кто их требовал. «Препятствия на путях впереди. Задержка продлится минут десять, не больше». Голос его звучал дружелюбно и убедительно. Возле тепловоза лежали машинист с помощником, аккуратно связанные с кляпами во рту. Человек с фонарем крикнул «Здесь все в порядке!» Проводник лежал на насыпи, также связанный и с кляпом. Умелые взломщики в почтовом вагоне уже сделали свою работу. Еще два аккуратно связанных тела лежали на полу. Специальные почтовые мешки спустили на насыпь, где их подхватили ожидающие там люди. Едущие в купе пассажиры ворчливо жаловались друг другу, что железные дороги теперь уже не те, что раньше. Затем, когда они опять прилегли поспать, Из темноты донесся рев мотора. Господи, пробормотала одна женщина, это реактивный самолет. Гоночный автомобиль, по-моему. Рев мотора затих вдалеке. Часть вторая В девяти милях оттуда, по Бэтхемптонской автостраде, поток ночных грузовиков упорно двигался на север. Мимо них стремительно промчался белый гоночный автомобиль. Десять минут спустя он свернул с автострады. На гараже у поворота на шоссе «Б» висела табличка «Закрыто». Но большие двери распахнулись, и белый автомобиль въехал внутрь, а двери снова закрылись за ним. Три человека работали с быстротой молнии. Они прикрепили новые номера, шофер сменил куртку и кепку. Раньше на нем была белая куртка из овчины, теперь он облачился в черную кожу и снова поехал дальше. Через три минуты после его отъезда старый Морис Оксфорд за рулем которого сидел священник, пыхтя выехал на дорогу и двинулся в путь по извилистым проселочным дорогам. Фургон, едущий по проселочной дороге, снизил скорость, увидев у живой изгороди старый Морис Оксфорд, возле которого стоял пожилой человек. Водитель фургона высунул голову в окно. — У вас трудности? Я могу помочь. — Очень любезно с вашей стороны. У меня что-то с фарами. Оба водителя подошли друг к другу, прислушались. Все чисто. Из морисов в фургон перенесли множество дорогих чемоданов в американском стиле. Проехав дальше милю или две, фургон свернул на проселочную дорогу, похожую на грубую колею но вскоре она оказалась подъездной дорогой, ведущей к задней стороне большого роскошного особняка. Во дворе перед бывшей конюшней стоял большой белый «Мерседес». Шофер фургона открыл его багажник своим ключом, перенес чемоданы в багажник и уехал на фургоне. На ближней ферме громко пропел петух.